Ольга Гер Охота на попаданку Бракованная жена Глава первая Как я переместилась в другой мир Пора тебе жениться Утро началось с обычного диалога Старый лорд Данхоф вот уже несколько месяцев Неизменно приветствовал сына этой фразой Едва Каэль слышал ее У него начиналось изжога. Похоже, надо завтракать отдельно. Четвертый раз, отец! вздохнул Каэль, присаживаясь за стол. Сколько можно? Такими темпами за окном моей спальни будет личное кладбище. Высшему лорду, дракониду, наследнику великого рода, не пристало быть одному, ворчливо заметил отец. Тебе уже 32, Каэль, а мне 90. «Я помру, так и не увидев наследника нашего рода!» «Ты еще меня переживешь», — хмыкнул Каэль. Вот уж за что за здоровье старого лорда он не переживал. Ворчливый старик был бодр и полон сил. Дракониды, в принципе, живут дольше людей, так что вся эта драма с умиранием чистой воды спектакль. Каэль понимал тревогу отца и даже разделял ее, но он также знал, что ни одна девушка в здравом уме не пойдет за него. Никакие титулы, драгоценности и положения не заставят их передумать. Всем прекрасно известно, что случилось с его предыдущими женами. Все три не протянули и года после свадьбы. Чудо, что ему вообще удалось найти целых трех жен. Первую он выкупил у семьи, отдав за нее годовой запас монет. Еще одна была сиротой, а последняя была готова на все, чтобы сбежать из-под гнета отчима. Три милые девушки и всех постигла одна печальная участь. Они все упокоились на заднем дворе родового имени Данхов. Каэль не преувеличивал, говоря о личном кладбище. Могилы его жен располагались рядком одна за другой. Никакого желания увеличивать этот ряд у него не было. Хватит с него свадьбы, похорон. «Никто по доброй воле не выйдет за драконида», — напомнил Каэль. «Так найди ту, которой нечего терять», — В дворянских семьях полно девиц в отчаянном положении не мне тебя учить. Предлагаешь опять жениться на бедной родственнице? уточнил Каэль. Или, быть может, на распутнице, да мне плевать! взмахнул рукой отец. Этому роду нужен наследник. Приведи в дом ту, что родит мне внука, и я оставлю тебя в покое. Каэль поморщился, опять старик за свое, наследник его навязчивая идея. Он никак не желает смириться с неизбежным. Истинные дракониды рождаются все реже. Их раса вымирает. Предыдущий ребенок-драконид появился на свет 15 лет назад. С тех пор тишина. Возможно, этот ребенок — последний представитель их расы. Но старый лорд все надеялся на что-то. Три жены Каэли умерли в родах вместе с новорожденными, а старику все мало. Сколько еще смертей надо, чтобы он наконец уяснил, дракониды обречены на вымирание, а вместе с ними и весь мир. Ведь именно их магия еще держит его на плаву. Не станет драконидов, и мир рухнет. Повторять все это в тысячный раз не было никакого желания, поэтому Каэль завтракал молча под ворчание старика. Оно давно стало чем-то вроде приправы к блюду. Но сегодня Каэлю повезло. Не успел он доесть омлет, как в столовую ворвался ратный со срочной депешей. Без стука и предварительного доклада такое слуги редко себя позволяли. Значит, стряслось что-то серьезное. — Лорд Данхоф, вас срочно вызывают! — отрапортовал он с порога, обращаясь к Каэлю. — Новый прорыв, очень мощный. Каэль резко встал, едва не опрокинув стул. — Прошу прощения, отец, я должен идти! — кивнул он старику. — Доступай уже! — махнул тот рукой. Вот так, тратим всю магию на поддержание целостности мироздания. Могли бы в знак благодарности выделить тебе невесту, пробормотал он. Отец, женщина не вещь, которую можно получить на складе. На ходу бросил Каэль. Ты еще им об этом скажи, фыркнул старик. Ваше поколение разбаловало женщин. Вот они и выдвигают условия. В мое время они сидели и помалкивали. Каэль был рад, что эта беседа закончилась. Он покинул столовую с облегчением. Хватит с него на сегодня брюзжание старика. Раздавив кристалл, что дал ему ратный, Каэль открыл портал и принесся на место прорыва. Там его уже ждал Арсес, друг и напарник, представитель той же древней расы, что и сам Каэль. Место было неприметное, обычный луг на краю деревни. Красивый спокойный пейзаж портил внушительный разрыв. Кривой линией он тянулся сверху вниз, не просто тонкий надрез, а целая брешь. — Что-то прошло здесь, — произнёс Арсес. — Нечто большое, как... — Человек, — задумчиво произнёс Каэль. — Полагаешь, это возможно? Вместо ответа Каэль присел на корточки, раздвинул высокую траву и коснулся земли. На влажной почве четко отпечатался след ноги, судя по размеру, женской. Он запрокинул голову и посмотрел на небо. Его яркое сияние не причиняло вред зрачкам драконидов, а вот людям приходилось прятать глаза за специальными линзами, чтобы не ослепнуть от сияния мертвого неба. Чутье дракониды и примятая трава подсказывали Каэлю, что женщина ушла в южном направлении. Он быстро поднялся и направился туда же. Охотник шел по следу добычи. Арсес остался на месте, у него было свое дело магии помочь разрыву затянуться, пока тот не увеличился. Таких как Каэль и Арсес называли щитами империи. С помощью магии драконидов они поддерживали мир в состоянии хрупкого равновесия. Разрыв угрожал равновесию, а значит та, что его нарушила, должна быть поймана и при необходимости уничтожена. Когда на кону существования всего мира, одна жизнь ничего не значит. Я никогда не мечтала о приключениях. Все мои желания были довольно приземленными. Выучиться на парикмахера, заработать себе имя, открыть свой салон. Возможно, дорасти до стилиста. И, конечно, простое женское. Выйти замуж, родить детей. Казалось бы, желания начали сбываться. По крайней мере, я закончила колледж с отличием и устроилась на работу. А вот дальше все пошло не по плану. По какой-то роковой случайности вселенная выбрала меня? Посмотрела сверху и решила. В ее размеренной жизни не хватает приключений. А потом взмахнула своей волшебной палочкой и понеслось. «Так вот, уважаемая вселенная, благодарность от меня не жди. Я ни о чем таком не просила. Ты меня явно с кем-то перепутала. Так что, будь добра, верни все, как было. Ах, не можешь. Тогда держись». В чужой мир я попала абсолютно банально. Меня сбил трамвай. Как видите, ничего примечательного. Разве что трамвай сбил меня посреди парковки, подземной. Не спрашивайте, откуда он там взялся. Подозреваю, это все шутки вселенной. Сильнее меня этому происшествию удивился только водитель трамвая. Последнее, что я запомнила, прежде чем отключиться, его распахнутые на пол лица глаза. В них отчетливо читался немой вопрос, какого я здесь делаю. Хотела бы я тоже это знать. Как ни странно, больно не было. Я вообще ничего не почувствовала, просто отключилась. А когда открыла глаза, увидела нечто странное. Даже не сразу поняла, что это, собственно, такое. Краски. Множество красок. От золотого до алого, от нежно-голубого до глубокого-сиреневого. Словно сумасшедший художник водил кисточкой по холсту, рисуя некую абстракцию. Я лежала на спине, раскинув руки в стороны и любовалась этим разноцветьем. Довольно быстро я заметила, что краски движутся, перетекают одна в другую, сливаются или, наоборот, распадаются на цвета. Мне понадобилось время, чтобы понять. Я смотрю на небо. Вот такое странное, лишённое логики. Я даже не могла определить время суток. Казалось, сейчас одновременно утро, день и ночь. Светило солнце и луна, я видела звезды и зарево рассвета на востоке, а на западе отблески заката. Смотреть на это небо можно было вечно, вот только глаза быстро устали и начали болеть, а вслед за ними — голова. Решив, что с меня хватит местных красот, я села и огляделась. Не считая неба, все остальное выглядело буднично. Сельская пастораль, лук, деревья на горизонте и одноэтажные домики. Пахло свежей выпечкой, скошенной травой. Я озадаченно нахмурилась — До потери сознания я была в центре мегаполиса, там пахло чем угодно, выхлопными газами, пылью и гарью, ну что точно не свежестью летнего луга. Кажется, трамвай меня прикончил, и я попала в рай, а что это вполне логичное объяснение. После трамвая на парковке я уже ничему не удивлюсь. И все же в следующую секунду я вздрогнула от неожиданности. Я так увлеклась небом, что не заметила, на лугу я не одна. В высокой траве пряталась девушка лет 19 схватив меня за руку она выпалила идем скорее я захлопала ресницами и спросила ты ангел где твои крылья девушка удивленно моргнула кажется мой вопрос ее озадачил но я не видела другого объяснения происходящему девушка говорила на незнакомом языке который я отлично понимала что это если не доказательство моей смерти кстати, а на каком языке говорят «в раю»? Поразительно, но страшно мне не было. Я воспринимала происходящее как фильм, который смотрю со стороны. Наверное, причина была в шоке. Я все еще не до конца осознавала, что со мной стряслось. «Еще немного, и они будут здесь!» Девушка снова дернула меня за руку. «Кто они?» — нахмурилась я. «Щиты империи!» — ответила она загадочно. «Тебе лучше с ними не встречаться!» «Почему?» — я все еще тупила. Девушка выглядела взволнованной. Она все оглядывалась по сторонам и вздрагивала, словно вот-вот ожидала нападения. Что-то не похоже ее поведение на ангельское и крыльев опять же нет. А еще она была странно одета, не по современному. Длинное платье с пышной юбкой и рукавами фонариками совершенно не подходило сельской местности. А серьги с крупными камнями намекали, что передо мной не простолюдинка. Ну же! Она схватила меня за обе руки и потянула, заставляя встать. «Пошли, я объясню все по дороге!» Я поднялась, но идти за незнакомкой не торопилась. Она не внушала доверия. Откровенно говоря, мне вообще ничего здесь не внушало доверия. Даже луговые травы выглядели подозрительно. А потом до слуха донёсся странный звук, как будто натянулась и лопнула струна. Нзынь! А следом зашелестела трава, Девушка резко побледнела. «Поздно», — прошептала она. «Они здесь». «И что теперь?» — уточнила я так же тихо. «Беги!» — выпалила она и первой сорвалась с места. Секунда, ее фигура исчезла в высокой траве. Человек — существо стадное. Когда кто-то кричит «беги», мы срываемся с места, даже не видя опасность. Так реагирует инстинкт самосохранения. Вот и я рванула вслед за незнакомкой. Неслась вперед, не разбирая дороги. Трава хлестала по плечам. Ноги спотыкались о неровную землю, но я упорно двигалась вперед. Все потому, что слышала его, своего преследователя. За мной кто-то гнался. Звук его дыхания и тяжелые поступы звучали все ближе. Как я не ускорялась, он все равно был быстрее. Он нагонял. В ужасе я выжимала из своего тела все, что могла. Увы и без толку. Он нагнал. Его пальцы обожгли запястье, когда он схватил меня за руку и дернул, разворачивая к себе. Плечо пронзило острое боль, я вскрикнула, крутанулась вокруг своей оси и столкнулась лицом к лицу с преследователем. Столкнулась в прямом смысле слова. Отрезкой остановки, разворота меня качнуло, и я повалилась на мужчину. Наши лица оказались всего в паре сантиметрах друг от друга. Я ощутила его дыхание на своей щеке. Все, что я разглядела со столь близкого расстояния, глаза, они были как небо. Тот же танец разноцветных всполохов, тоже перетекание одного цвета в другой. У людей не бывает таких глаз. Кто бы ни схватил меня, он не человек. Эта мысль привела меня в ужас. Я забилась в руках мужчины, уперлась ладонями в его грудь и оттолкнулась. Расстояние между нами выросло до приличного, и я смогла рассмотреть своего преследователя. Острые скулы, прямой нос, волевой, слегка выдающийся вперед подбородок, цветки взгляд невероятных глаз, темные волосы. Все сложилось в единую картину мрачного, но красивого лица. Красота бывает разной иногда она притягивает, а иногда пугает. Незнакомец обладал вторым вариантом внешности. На него смотришь и сразу понимаешь, Если свяжешься с ним, будут неприятности. Мне неприятностей и так хватало. Решив не увеличивать их количество, я попятилась от мужчины, вот только сделала еще хуже. Под пятку попала очередная кочка. Я оступилась и начала заваливаться назад. Мужчина протянул руку, чтобы меня удержать, но его пальцы так и не достигли цели. Все потому, что я не просто упала. Я провалилась, как Алиса в нору зайца, А следом реальность сомкнулась, отсекая меня от преследователя. Вместе с ним исчез луг и удивительное небо. Я очутилась где-то совершенно в ином месте.